Коклен, поколение X, сказки для ускоренного времени. Корчи неловкости, дискомфорт, испытываемый молодежью в обществе старших, которые не замечают комизма своих поступков. Семья отправилась в стейкхат, и Карен тысячу раз сгорела со стада, пока ее отец торжественно дегустировал вино новой марки перед тем, как милости вы позволить налить его в бокалы. На потиху нам с Дэгом мистер М начинает рассказывать анекдот. От этого вы просто умрете!» Сидят на пляже во Флориде три старых еврея. Вот он российский подтекст. Сидят разговаривают, один спрашивает другого: "Ты где? Ты взял бабки на старости лет? А все здесь во Флориде". А тот отвечает: ты у меня пожар на фабрике, страшный дело, к счастью, она была застрахована. Ладно". Потом он спрашивает другого, откуда тот взял деньги, чтобы поселиться в Майами-Бич. И он отвечает, «Ты будешь смеяться, но такие как у моего друга, у меня тоже случился пожар на фабрике. Слава богу, она у меня тоже была застрахована». В этот момент Дэк раздражается громким смехом. Ритм повествования мистера М нарушен. Его левая рука, вытирающая изнутри пивной бокал старым кухонным полотенцем из серии «Птицы Аризоны», замирает. «Эй, Дэк», — произносит мистер М, «да». Почему ты всегда смеешься над моими анекдотами, прежде чем я успеваю досказать их? Что? Что слышал? Ты вечно начинаешь хихикать в середине моих анекдотов, словно вместо того, чтобы смеяться со мной, смеешься надо мной. И опять принимается вытирать бокал. Да что вы, мистер М, я не смеюсь над вами, просто у вас... <кх> ну, у вас такие смешные жесты и выражения лица. паузы вы выдерживаете как профессионал, вы король смеха. Мистер МакАртур клюет на удочку. Ладно, только не обращайся со мной, как с говорящим тюленем, хорошо? Уважай мою манеру, я человек. К тому же плачу тебе зарплату. Последнее звучит так, словно Дэк пожизненный пленник в этом увлекательном, но бесперспективном макрабстве. Итак, на чем мы остановились? Ах, да. Ну, словом, эти двое поворачиваются к тому, кто задавал вопросы, и говорят, ну, а ты? Откуда ты взял деньги, чтобы обосноваться во Флориде? А он отвечает... Да оттуда же откуда и вы, друзья мои, случилось? У меня катастрофа, произошло наводнение, всю мою фабрику смыло. К счастью, как вы догадываетесь, она была застрахована. У обоих старых евреев отвисают челюсти, потом один из них спрашивает третьего Слушай, только один вопрос. Как тебе удалось организовать наводнение? Стоны. Мистер М, похоже, доволен. Проходит вдоль всей стойки, поверхность которой, подобно узкой подковообразной полоске, вокруг унитаза алкаша, похожа на лунный ландшафт, язвок от проказы, от затушенных сигарет. Пересекает фиолетово-оранжевое ковровое покрытие из орлона с узором «Фиеста», благоухающая корица и дезодорант для бара, и забирает входную дверь. Дайк посылает мне взгляд, что он означает. Надо мне и в будущем быть поосторожнее со смешками. Но я-то вижу, что Дек, как и я, разрывается между примитивной привязанностью к нелепым обломкам анекдотической культуры эпохи Маккартура и безотрадностью жизни грядущей цивилизации, заполненную грюмами, ноль ауры, ноль юмора, яппи, где не будет места даже шуточкам Боба Хоупа. «Надо радоваться им, пока они еще с нами, Энди», — говорит он. «Ладно, давай пошли. Может, у Клэр улучшилось настроение». Трущобная романтика развлечений Обычай предаваться развлечениям, присущим нижестоящему социальному слою Карен, Дональд, давайте пойдем вечером в Кигельбан И не думайте об э -э -э экипировке, насколько я понял, ее дают на прокат Трущобная романтика общения Стыдливая радость, испытываемые при беседах, прелесть которых состоит в их абсолютной неинтеллектуальности Одна из самых приятных сторон трущобной романтики развлечений учебная романтика профориентации – феномен, когда образованный, уже имеющий профессию человек, устраивается на работу, которая абсолютно не соответствует уровню его квалификации. Способ избежать ответственности и или возможной неудачи на поприще своего истинного призвания. Антиобезличивающее устройство – АОУ. Модные аксессуары в сочетании с глубоко консервативной одеждой, призванные демонстрировать окружающим, в созданном человеке все еще тлеет искры индивидуальности галстуки в стиле ретро-сороковых или серьги в ушах для мужчин, каминистские значки серьги в носу для женщин, а также прическа мини-крысиный хвостик, ныне почти исчезнувшая для обоих полов. Саап не заводится. Он чередует туберкулезное отхаркивание с озадаченного кролика, производя впечатление одержимого дьяволом ребенка, который корчится в судорогах и выплевывает с кашлем маленькие кусочки гамбургера. Постоялец смотрели расположенного у самой автостоянки Бара У Лари, орет нам из заднего окошка «Уебывайте отсюда!» Но его злобы не сумеют испортить нам эту чудесную ночь в пустыне. Впереди долгая прогулка до дома пешком спокойный прохладный воздух обтекает мое лицо, словно сухой фарфоровый ил. Непомерно крутобокие горы сейчас янтарного цвета, как подводные снимки корабля Андреа Дориа. Воздух до того чист, что перспектива искажена, горы так и норовят врезать мне по лицу. Крохотульки-огоньки, вылитые псу вспышки, мигают на сторожевых пальмах 111-го хайвея. Кроны шелестят, пропуская свежий воздух для несметного числа дремлющих в листве птичек, крысы, усиков, бугенвилей. Мы заглядываем в витрины, навязывающие флуоресцентные купальники, электронные записные книжки, жуткие абстрактные картины, на которых, похоже, изображены жертвы автокатастроф, обсыпанные блестками. Я вижу шляпы, драгоценности, туфли, прелестные шмотки, умоляющие обратить на них внимание, как ребенок, не желающий ложиться спать. Хочется распороть себе живот, вырвать глаза и запихнуть все эти красоты в себя. Ах, земля. Сейчас мы похожи, во-первых, на близнецов-идиотов, торгующих подержанными машинами в Индиане, говорит Дек, намекая на наши суперклёвые голубые, как яйца Дрозда, Боб Хоуповские куртки, гольф-классики, белые панамы. Во-вторых, на пару бродяг с нечестимыми и кровожадными намерениями в сердцах. На твой выбор. А я так думаю, Дэк, что мы нашли Мазлов, похоже. Хайвей 111, известный также под именем палм Canyon драйв главная городская тропа развлечений. Но сегодня он на удивление пустыне. В Volkswagen с высоким задом туда-сюда бесцельно разъезжают несколько амбисексуальных блондинок из округа Оранж. Планируют бритоголовые морские пехотинцы в помятых «Эль Каминус». Лихачи въезжают тормозами, но никто не останавливается. В городе сохраняется автомобильный тип культуры. Оживленными вечерами чувствуешь себя, цитирую удачную формулировку Деггер, как в забегаловке Дейтона. Пышные сеськи, ассортимент, бургеры, шейк, ребята в суперботинках и асбестовых куртках, хрустящие жареные картошки и крематорий, кабинки из оранжевого винила, имеющие форму классической черно-белой автопокрышки GT. Завернув за угол, мы идем дальше. Вообрази, Эндрю! 48 часов назад малютка Дэг был еще в Неваде. Продолжает он, усаживаясь на капот зеленого, убийственно дорогого гоночного Астон Мартина со съемным верхом и закуривая сигарету с фильтром. Можешь вообразить? Теперь мы в стороне от главной магистрали на неосвещенной боковой улочке, где-то глупо припаркованное дорогостоящее кресло Дэга. Задняя часть Астон-Мартина заварена картонными коробками с бумагами, одеждой, всяким хламом, просто мусорное ведро бухгалтера. Такое впечатление, что хозяин планирует скоропалительный побег из города. Для нашей дыры очень даже вероятная версия. Ночевал я в маленьком мотеле семейное предприятие в какой-то глухомане. Стены обшиты сосновыми сучковатыми панелями, лампы из 50-х на стенах и стампы с оленями. Так, слезь с машины. Что-то мне тут не уютно. И пахло розовым гостиничным мылом. Знаешь, малюсенькие такие брусочки. Боже, как я обожаю этот запах. Такой мимолетник. Я в ужасе. Дек прожигает огненным цветком своей сигареты дырки в крыше машины. Дэк, что ты делаешь? Прекрати. Опять за старое. Эндрю, говори потише. Будь так добр. Куда девалась твоя крутизна? Дек, с меня хватит. Я ухожу. Я отступаю на несколько шагов. Дек, как я уже говорил, вандал. Я безуспешно пытаюсь понять его поведение. То, что на прошлой неделе он поцарапал «Катлас Сюприм», было лишь одним-единственным звеном длинницы бесходных событий. Похоже, он нападает исключительно на те автомобили, у которых на бамперах отвратительные с его точки зрения наклейки. Естественно, осмотрев заднюю часть машины, я обнаруживаю наклейку «Спросите, как делишки у моих внучат». «Вернись, Палмер. я заканчиваю. Через секунду». Кроме ну того, я хотел открыть тебе одну тайну. Я останавливаюсь. Тайна касается моего будущего, произносит он. Плюнув на здравый смысл, я возвращаюсь. Так, ну, прожигать дырки, ну, ну, просто идиотизм какой-то. Успокойся, парень, это считается мелким хулиганством. Статья 594 Уголовного кодекса штата Калифорния просто дадут по рукам. Да никто и не видит. Он стряхивает небольшую щепотку пепла с краев отверстия оставленного сигаретой. Я хочу открыть гостиницу на полуострове Баха-Калифорина. Если не ошибаюсь, я ближе к этому, чем ты думаешь. Что? Вот чем я хочу заниматься в будущем. Открыть гостиницу. Отлично. Теперь пошли. «Нет, он закуривает еще одну сигарету. Сначала я тебе ее опишу. Только быстро. Я хочу открыть гостиницу в Сан-Филиппе. Баха имеет форму иголки, а Сан-Филиппе на ее восточной стороне. Малюсенький деревушка, вокруг одни пески, заброшенные урановые рудники да пеликаны». Открою маленькое такое заведение, только для друзей и чудаков. А в обслугу наберу исключительно старух-мексиканок, офигительных красавцев-серфингистов и прикипованных ребят и девушек, у которых от наркоты мозги стали, как швейцарский сыр. В баре будет принято пришпиливать к стенам и потолку деньги и визитки. А единственным источником света будут 10-ваттовые лампочки, скрытые за подвешенными к потолку скелетами тактуса. Вечерами мы будем стирать друг другу с носов цинковую мазь, пить коктейли с ромом и рассказывать истории. Кто расскажет хорошо, может за постой не платить. В Туалет тебя не пустят, пока не напишешь фломастером на стене что-нибудь смешное. И все комнаты будут обшиты сушковатыми сосновыми панелями, а в качестве сувенира каждому достанется маленький кусочек мыла. «Должен признаться на словах, гостиница Дега была хоть туда, но мне все же хотелось уйти». «Прекрасно, Дэг. В смысле, идея у тебя прекрасная, это без дураков, только...» «Давай смотаемся отсюда, ладно?» «Да, наверное. Я...» «Он смотрит на то место, где прожигал дырку, пока я отвернулся». «Ой, я... Что случилось? Под черт!» «Алый уголек сигареты упал внутрь, коробку с бумагами и прочим пламом. Дэк раскакивает с машины, и мы оба завороженно смотрим, как маленький жаркий язычок проедает себе дорогу через пачку газет, вроде бы исчезает, но вдруг... Уф, коробка мгновенно так взлаивает разбуженная собака, воспламеняется, озарив наши искаженные ужасом лица злорадной желтой усмешкой. «О, чёрт! Бежим!» Меня уже нет. Мы оба несемся вниз по улице. Сердца наши застряли где-то в глотках. Оборачиваемся мы лишь однажды, и то на секунду через два квартала, чтобы увидеть худшие из возможных последствий. Астон Мартин, объятый малиновой лавой шипучего пламени, радостной гренкой растекается по мостовой. «Хёрт Биленкаузен!» «Это самый кретинский, самый долбанный из фортелей, на который ты способен!» Мы снова бежим, я впереди, сказывается занятия аэробикой. дек сворачивает на угол позади меня, я вдруг слышу тихий возглас и глухой удар. Обернувшись, я вижу, что дек везет, как утопленник. Он налетел на шкипера всех народов, бродягу из долины уродцев, который иногда захаживает в бар у Ларри. А шкипером его прозвали, потому что фуражка у него, как у капитана из, из, из телесериала. Здорово, дек Бар закрыт. Привет, шкип. А, Тато, я... Ты. Я опазываю на свидание, надо бежать, уже на ходу говорит он, салютуешь киперу рукой, словно я, япелицемерно обещающий как-нибудь вместе отобедать. Пробежав еще десяток кварталов, мы в изнеможении еле переводя дух, останавливаемся и начинаем класть земные поклоны. Никто не должен знать об этом проколе, Эндрю, понял? Никто. Даже Клара. я что, похож на нацефала? Блин. Как же шкипер, спрашиваю я? Думаешь, у него хватит ума сделать очевидный вывод? Он? Я. Да. У него мозги давно превратились в тасол. Ты уверен? Да. Ну, опять можем свободно дышать. Быстро. Назови 10 рыжеволосых покойников, командует ДЭК. Что? У тебя пять секунд. Раз, два, три. Я задумываюсь. Джордж Вашингтон, не Кэй. Он еще жив. Нет мертв. И то, правда, призовая очко. Остаток нашего путешествия от бара до дома был не столь занимателен. большие разницы. Говорят, Элвиса, покинув наш бассейн, тем же вечером оседлала дворняжку. Оседлать дворняжку – стильный синоним словосочетания «поехать автобусом компании Грейхаунд». Ее путешествие в северо-западном направлении длилось 4 часа. В Санта-Барбаре она вылезла и устроилась на новую работу. И зацените на какую? Садовником в монастырь. Мы сражены, на все сто процентов сражены этой краткой вестью. Вообще-то льет бальзам на рану Клэр. Это не настоящий монастырь. Женщины там ходят в мешковатых черных сутанах, не и такая коротко стригутся. Я видел в проспекте. Кроме того, она всего лишь ухаживает за садом. В проспекте ужас ужасом погоняет. Да, такой сложенный вдвое, как меню пиццерии, буклетик. Его Элвисе прислали вместе с письмом о ее зачислений. Боже, сердце, Она нашла работу по бумажке на доске объявлений. Новости нашего прихода. Говорит, ей нужно проверить сознание. Ха -ха. Но я другое подозреваю. Ей кажется, что туда может занести Кертис. И она хочет оказаться в нужном месте в нужное время. Эта женщина отлично умеет держать язык за зубами, когда хочет. Сидим у меня на кухне, развалившись на табуретках и запаленные сосны, какие ставят стойки бара. Вверх у них пурпурный, стеганые ромбиками, а ножки обгрызанные собаками. Эти стулья месяц назад я бесплатно уволок с одной мрачноватой распродажи и ликвидировал из должников из кооперативного дома на пало Фиро роуд Для вещей атмосферы Дек впрутил в патрон над стеклом модняцкую красную лампочку, а в данный момент смешивает кошмарные коктейли с кошмарными названиями, которым научился у подростков, заполонивших город на весенних каникулах. Физра с минетом, химиотерапия, безголовая королева выпускного бала, кто только выдумывает эти названия. Все одеты в наряды для рассказов на сон грядущий. Клэр во фланелевом домашнем халатике, отороченном кружевом с прожженных сигаретами дырек в хрдек, в пижаме искусственного шелка цвета бургундского вина с королевскими под золото аксельбантами дом модели лорд Тайрон, а я в обвислой ковбойке с длинными рукавами. Вид у нас разношерстный, малохольный и умный. «Надо нам все-таки ввести униформу в нашем балагане», — говорит Клэр. «После революции, Клэр!» «После революции!» — отвечает Дек. Клэр ставит в микроволновую печь научно усовершенствованный попкорн. «Мне всегда казалось, что я не еду ставлю в эту штуку, говорить она, набирая на песклявом пульте время готовки, а вставляю топливные стержни в реактор. Она с силой захлопывает дверцу. «Поосторожней!» — кричу я. «Извини, Инди, я расстроена» не представляешь, как мне сложно находить друзей моего пола. Если с кем я и дружила, это всегда были парни. Девицы только и знают, что юбками шуршать. Они видят во мне конкурентку. Наконец я в какой то веке нашла настоящую подругу, и она уезжает в тот же день, когда меня бросает самые сильные наваждения моей жизни. Так что уж потерпи мои закидоны. Поэтому-то сегодня была такая кислая возле бассейна. Да, она попросила меня помалкивать насчет ее отъезда. прощания ей ненавистно. Идея с монастырем, похоже, заделать Дега за живое Ничего не выйдет, говорит он Тоже мне, Мадонна-блудница, чтоб я на это купился Дег, от тебя никто этим и не покупает Что-то ты начал по тобиосовски выражаться И уж вряд ли она считает монашество своим жизненным призванием Так что оставь свой скепсис, дай ей шанс Клэр вновь усаживается на табуретку. И вообще, тебе бы больше понравилось, если бы она осталась в Palm и продолжала заниматься все тем же самым? Тебе бы понравилось через год-другой бегать к ней в супермаркет Вонс за одноразовыми шприцами? Или ты подыскал бы ей хорошую партию какого-нибудь типа со съезда дантистов, чтобы она заделалась домохозяйкой в Пало Альто? В микроволновке громко лопается первое зернышко кукурузы. И для меня доходит, что Дэк дуется не только потому, что отвергнута увисы, но и из зависти. Он восхищается ее решимостью изменить и упростить свою жизнь. «Она отреклась от мирских благ, я так понимаю», — говорит он. Ее вещи достанутся соседкам по квартире бедняжкам. У этой девушки СГДВ — синдром гипертрофированно дурного вкуса. Абажуры в виде собачек до да всяких вырезки. «Даю ей три месяца». Клэр старается перекричать шквальные разрывы кукурузных зерен. «Я не собираюсь до посинения обсуждать эту тему, Дэк. Пусть ее порывы банальны, пусть они обречены на провал, нечего над ними издеваться. Чья бы корова мучала, а твоя бы... Господи, уж ты ты должен понимать, чего стоит попытка выкинуть из жизни все свое дерьмо». Элвисса вырвалась вперед, обогнала тебя, согласись, она уже на следующем уровне, а ты хоть и бросил мегаполис и свой бизнес-шмизнес, все еще цепляешься за свою машину, свои сигареты, звонки по междугородке коктейли, за свою точку зрения. Ты по-прежнему хочешь все контролировать. Ее поступок не глупее твоего ухода в монастырь, а уж, ох ты, свидетель, сколько раз ты там насчет этих своих планов толковал. Кукуруза очень к месту перестает взрываться. Дек пялится на свои ноги. Смотрит на них, словно это два ключа на колечке, а он не может вспомнить, от каких они замков. Ой, господи. Ты права. Сам себе не верю. Знаешь, как я себя чувствую? Как будто мне 12 лет, и я снова в Антарио, и снова окатил бензином машину и себя. Мне кажется, я в абсолютной глубокой заднице. Вылазь из задницы, Беллингхаузен. Просто закрой глаза, говорит Клэр. Закрой глаза и взгляни внимательно на то, что ты пролил. Вдохни запах будущего. Трущобная романтика питания. Феномен, когда пища доставляет удовольствие не своими вкусовыми качествами, а за счет сложного комплекса социальных коннотаций, ностальгических импульсов и упаковочной семиотики. Мы с Карен купили тюбик мультивипа вместо настоящих сливок, так как подумали, что синтезированные из нефти искусственные сливки именно то, чем жены летчиков из Пенсакола подчевали своих мужей в начале 60-х, отмечая их повышение по службе. Телепритчи. Повседневное морализаторство на базе телесериала. Ну, это прям как в той серии, когда Йен потерял очки. QMP. кельмерзапакость Полный облом. Джейми 36 часов припухал в римском аэропорту, ну просто QMP да и только. QSB, кельстилевая безграмотность, жуткая безвкусица. Ну, это было полная QSB, малярские шаровары, прикинь, это же 1979-й, всякий дурак знает. Красная лампочка, штука забавная, но глаза утомляет. Перебираемся в мою комнату, настал час рассказов на сон грядущий. Горит огонь в камине, на своей овальной циновке блаженно посапывают собаки. Разместившись на моей застеленной покрывалом гудзона в залив в кровати, мы едим кукурузу. Невероятно сильное ощущение тепла и уюта среди желтых восковых теней, которые дрожат на деревянных стенах, увешанных моими пожитками. Блеснами, панамками, пальмовыми листьями, пожелтевшими газетами. Тут же вышитые бисером ремни, веревки, ботинки и карты. Простые предметы для ничем не осложненной жизни». Первой заговорила Клэр. Расстанься с телом. Жила-была бедная маленькая богатая девочка по имени Линда. Она была наследницей огромного фамильного капитала, семена которого впервые проросли на нивероботорговле в Джорджии, размножились текстильными фабриками в Массачусетсе и Коннектикуте, рассеялись на запад с целелитейными заводами на Монакокил-Ривер в Пенсильвании и в конце концов принесли здоровые плоды в виде газет, кино и авиаиндустрии в Калифорнии. Однако ж, пока деньги семьи умудрялись постоянно множиться и подстраиваться под эпоху, у самой семьи это не получалось. Она съеживалась, тащала и вырождалась, пока от нее не остались только два человека – Линда и ее мать Дорис. Линда жила в каменном особняке в сельском имении в Делавере, но ее мать вспоминала Делаверский адрес только когда заполняла налоговую декларацию. Она даже не приезжала туда по много лет. Ибо была она светской львице, и обитала она в Париже, и жизнь ее была одним непрерывным полетом в первом классе. А вот если бы она туда приезжала, то, возможно, смогла бы помешать тому, что случилось с Линдой. Понимаете, детство у Линды было безоблачное, как у всех маленьких богатых девочек. Единственное дитя в детской на верхнем этаже каменного замка, где каждый вечер отец читал ей сказки, усадив к себе на колени. Под потолком порхали и пили десятки маленьких ручных канарей, иногда спускавшихся им на плечи и всегда запускавших клювы в прекрасные ясту, приносимые горничными. Но однажды отец не пришел и больше не приходил никогда. Какое-то время от случая к случаю сказки пыталась читать мать, но это уже было не то. От нее пахло спиртным, мать ударялась в слезы и отмахивалась от птиц, когда те подлетали. И птицы перестали подлетать. В то время и в свои 18-20 лет Линда превратилась в прекрасную, но очень несчастную женщину, постоянно ищущую человека, идею, место, которые могли бы спасти ее от... ну, в общем, от ее жизни. Линда ощущала привилегированность и бессмысленность своего существования, абсолютное одиночество. К своему солидному наследству она питала смешанные чувства. Чувства вины... И не пришлось бороться за место под солнцем, но одновременно чувство своей высокородности и избранничества, которые, как она сама знала, до добра не доводит, и бросала из стороны в сторону. Как все по-настоящему богатые и, или красивые и, или известные люди, она никогда не могла быть полностью уверена, реагируют ли люди на нее самое лучик света, заключенный в капсуле плоти, или они видят лишь лотерейные выигрыш, доставшиеся ей при рождении. Она всегда была готова дать отпор вымогателям и вролям и шарлатанам. Еще одна вещь, которую вы должны знать о Линде, она была умна, могла поддержать разговор о квантовой физике, кварках, элептонах, базонах, и мезонах. и могла при этом отличить подлинного специалиста от человека, который просто прочел на эту тему статью в журнале. Она знала название большинства цветов на свете и могла купить все цветы на свете. Она бывала в аудиториях Вильямс колледжа и вкушала коктейли с кинозвездами в заоблачных бархатных высях Манхэттена, освещенных эпилептическими гающими лампами. Часто она в одиночку путешествовала по Европе. В средневековом окруженном крепостным балом в городе Сент-Малон на побережье Франции она жила в маленькой комнатке, пакнущей пылью и конфетами с ликером. Там, в поисках любви, в поисках смысла, она читала Бальзака и Нэнси Митфорд и спала с австралийцами, обдумывая, куда отправиться дальше. В Западной Африке она увидела бескрайние лоскутные ковры Герберы-Щавеля, поля иных миров, где психоделические зебры жевали нежные цветы, за ночь проросшие из бесплодной земли, рожденные из семян, пробужденных от десятилетий комы с балмошными дождями Конго. Но то, что искала Линда, нашла в Азии. Высоко в Гималаях, среди ржавеющих альпинистских кислородных баллонов и ко всему безучастных, накачанных опиумом, богом забытых студентов из Айовы, она обрела то, что привело в действие механизм ее души. Она услышала о маленькой деревушке, где жила религиозная секта монахов и монахинь, достигавших состояния святости и экстаза освобождения через строгие пост медитацию в течение семи лет, семи месяцев, семи дней и семи часов период обучения на святого учащийся должен не говорить ни слова и ничего не делать. Единственное, что ему позволено – еда, сон, медитация и испражнения. Говорили также, что истинно обретаемые по этих мук столь восхитительны, что страдания и отречение ничто в сравнении с прикосновением к Высшему. К несчастью... В день, когда Линда отправилась в эту деревушку, разыгралась буря. Линда вынуждена была повернуть обратно, а на следующий день вернуться в Делавер на совещание со своими юрисконсультами по недвижимости. Так что ей так и не удалось попасть в святую деревню. Вскоре ей исполнился 21 год. По условиям завещания отца она унаследовала львиную долю его состояния. А Дорис, на электризованной обстановке пропавшего табаком офиса белогарских адвокатов, узнала, что будет получать неизменные, но далеко не квазибаснословные месячные содержания. Видите ли, из капиталов мужа Дорис хотела приготовить полноценный обед, а хватило только на закуску. Она взбесилась, и деньги послужили первопричиной неустранимой трещины в взаимоотношениях Линды и Дорис. Дорис спустилась во все тяжкие. Она превратилась в отлично экипированную, до блеска отлакированную гражданку тайного мира мир, мир, мир, мир больших денег. Жизнь стала чередой английских курортов с лечебными водами, покупных венецианских жигала, таскавших у нее из сумочки драгоценности, бесплодных экспедиций за следами НЛО в Андах, санаториев у Женевского озера и антарктических круизов, где она бесстыдно льстила эмиратским принцам на фоне бледно-голубых льдов земли королевы Мод. Таким образом, Линде было предоставлено право самой принимать решение, и за отсутствием чьих-либо возражений она решилась на духовное освобождение посредством медитации длительностью в 7 лет, 7 месяцев и 7 дней. Но чтобы сделать это, пришлось принять ряд предосторожностей, дабы внешний мир не помешал ей. Она укрепила ограду усадьбы, сделав ее выше и снабдив лазерной сигнализацией, боялась она не гребителей, а просто всех, кто может случайно отвлечь ее от медитации. Были составлены бумаги, гарантирующие, что проблемы налогов и всякое такое будут решаться соответствующими лицами. В них также заранее объяснялись причины ее поведения, на случай, если кто-то усомнится в ее здравом уме. Слуг она рассчитала, оставив только одну девушку по имени Шарлотта. Въезд машинам на территорию усадьбы был закрыт, а садам и цветникам было дозволено расти свободно, дабы не шумели с газонокосилки. Секьюрити постоянно патрулировали вокруг усадьбы, а еще одно охранное агентство уполномочили следить за караульными и не допускать расхлябанности. Ничто не должно было помешать ее 16-часовой ежедневной медитации. Итак, в начале марта начался период молчания. Сад быстро зарастал. Строгая монокультура лужаек разбавилась нежными туземными цветочками, сорняками и травками. Анютины глазки, незабудки, тервель, новозеландский лен смешались с травой, которая начала заполнять и разрыхлять покрытые гравием дорожки и тропинки. Долговязые, раздобревшие болезненные тела розовых кустов, их бутоны, колючки и ветви закрыли застекленный балкон, глициния удушила веранду, терновник и плющ выплеснулись над башнями, как закипевший суп. В сад нахлынули толпы всяких мелких зверюшек. Летом верхушки травы постоянно заволакивала дымка солнечного света, усеянные глупыми вялыми бабочками, молью и мошками. В эту воздушную жидкость ныряли голодные охрипшие сойки и иволги. Таков был мир Линды. С рассвета до сумерек она молча безучастно наблюдала за ним со своей ценовки во внутреннем дворике. Осенью до наступления холодов Линда куталась в шерстяные одеяла, которые приносила ей шарлотта. Потом она следила за своим миром сквозь высокие стеклянные двери спальни. Зимой она видела спячку мира, весной его обновление, а летом смотрела на почти удушающее буйство жизни. Так продолжалось семь лет. За это время волосы ее посидели, У нее прекратились менструации, огрубевшая кожа туго обтянула кости, а голосовые связки атрофировались, и она не смогла бы заговорить, даже если бы и захотела. Сам себя симулируй. Яизм. Попытка индивида, не получившего традиционного религиозного воспитания, самостоятельно создать религию, которая была бы подобна под его душу и фигуру. Чаще всего мишанины из идеи реинкарнации общения с Богом, образ которого представляется крайне неясно, натурализма и лозунгов типа «глаз за глаз», «карма за карму». Однажды... Когда период медитации Линды уже подходил к концу, далеко-далеко на другой стороне земного шара в Гималаях монах по имени Ласки читал немецкий журнал «Штерн», оставленный в местной деревне альпинистами. В нем он наткнулся на нечетки, сделанные телеобъективом снимок женщины Линды, которая медитировала в каком-то запущенном пушном саду, читая подпись под снимком, где описывались тяжкие труды молодой богатой наследницы из Аризоны, вознамерившейся приобщиться к идеям Нью-Эйджа, Ласки почувствовал, что его сердце забилось сильнее. На следующий день Ласки прилетел в аэропорт Кеннеди Лайнером Japan Airlines. В Рясе и с матросским рундуком, крайне встревоженный, он являл собой странное зрелище, когда пробивался сквозь вечернюю толпу Еврошушера, потрошимую таможню цененных авиарейсов. Ласки надеялся, что лимузин вовремя доставит его из аэропорта в имени Линды. Время было на исходе. Ласки стоял у стальных ворот и слушал доносящиеся из дома охраны звуки, набирающие обороты вечеринки. Сегодняшний вечер, как он правильно понял из заметки о Линде в отделе курьеза журнала «Штерн», был последним вечером медитации. Караульные отмечали окончание службы. Бдительность была утрачена. Оставив рундуку у ворот, Ласки тихо поскользнул вовнутрь, никем не остановленный зашагал по освещенным закатам остаткам грязной дороги. Яблони оккупировали злые вороны. Голубые низкие кустарники льнули к его ногам, но на глобленных стеблях клонили головы изможденные подсолнухи. Посреди этого великолепия Ласки остановился, чтобы переодеться. Вместо светло-коричневой рясы он надел куртку из сверкающего металла, которую вынул из рундука у ворота и принес с собой. Дойдя до дома Линды, он открыл входную дверь и вошел в прохладные, темное безмолвие, свидетельствующие об изобилии редко используемых комнат. Поднялся по широкой центральной лестнице, покрытой черно-красным ковром цвета гранатного высока. Руководствуясь интуицией, миновал много коридоров и оказался в спальне Линды. Шарлотта, с караульными, не увидела на экране его вторжения. Потом во дворе патио он увидел усопшую фигуру Линды, которая смотрела на янтарное солнце, наполовину ушедшее за горизонт. Ласки прибыл вовремя. Период молчания и медитации Линды заканчивался через несколько секунд. Ласки посмотрел на нее, такую молодую, но превратившуюся в кремнюю старуку. Ему показалось, что тело ей едва не скрипнуло, когда она повернулась к нему лицом, страшно изнуренным, лицом агонии, похожим на сдувшийся резиновый матрас, слишком долго пролежавший на солнце длинно распрямила узловатое тело. Похожее на неуклюжую китцу, сделанную из макаронин ребенком, Линда прошаркала через патье в свою спальню. Так легкий ветерок проникает в запертую комнату. Казалось, ее не удивило присутствие ласки, сверкавшего своей металлической подкорми. Проходя мимо него, она сложила губы в довольную улыбку и направилась к кровати. Когда она ложилась, Ласки услышал наждачное шуршание грубых армейских одеяла и ее платья. Она смотрела в потолок. Ласки встал рядом. «Вы, дети Европы, Америки», — произнес он. Вы с вашими странными, маленькими, доморощенными религиями, как ни стараетесь, все понимаете неверно. Да, следуя моей религии, ты должна была медитировать 7 лет, 7 месяцев, 7 дней и 7 часов, но по моему же календарю. По вашему календарю это время составляет один год». Ты помедитировала в семь раз дольше, чем было нужно. Ты зашла слишком далеко. Тут ласки осёкся. В глазах Линды появилось выражение, которое он видел у тех, с кем сталкивался днём в аэропорту. У иммигрантов, готовящихся пройти через раздвигавшиеся двери таможни и войти, наконец, в мир, ради которого они сожгли все мосты. Да, Линда всё сделала не так, и тем не менее победила. Была странная победа, и всё же победа... Ласки понял, что встретил человека, тут его. Он быстро снял свою ритуальную куртку, куртку, которая давно перевалила за 2000 лет. На ней все время появлялись новые украшения, а старые исчезали. На золотые платиновые нити, перемешанные для прочности с пряжей из шерсти яка, были нанизаны бусины из вулканического стекла и пуговицы из нефрита. Здесь был рубин, преподнесенный Марко Пола, и крышка от бутылки воды 7-Up, подаренной первым пилотом, приземлившимся в деревне Ласки. Маски накрыл курткой Линду. С ее телом начали происходить сверхъестественные метаморфозы. Ребра ее захрустели, она издала гортанный писк экстаза. Бедное дитя прошептал он и поцеловал ее в лоб. От того поцелуя череп Линды раскрошился, как ломается в руках фрукта и зелененькая пластмассовая ветерка, всю зиму на улице. Да, ее череп раскрошился и рассыпался в прах, а тот лучик света, что был подлинной Линдой, покинул свой старый сосуд и упорхнул на небо и уселся, сердце, словно маленькая желтенькая птичка, знающая все песни по правую руку своего бога. Мага бешенства обостренная чувствительность к захлавлению окружающей среды выращиваете цветы. Давным-давно, когда у меня появились первые мизерные заработки, я каждую осень приходил в наш местный цветочный магазин и покупал 52 луковицы нарциссов. Потом, с колодой в 52 игральные карты с глянцевой рубашкой, я выходил во двор родительского дома и раскидывал карты по газону. Где бы ни падала карта, на ее месте я сажал цветок». Разумеется, ну, я мог бы разбрасывать сами луковицы, но весь смысл и был в том, чтобы этого не делать. Мой способ посадки луковиц создает эффект естественного рассеивания. Все тот же ускользающий от формулировки алгоритм, что диктует стайки воробьев, ее вращающий момент, плывущие по реке деревяшки, ее маневры, и приписывает этой механической процедуре успех. И вот приходит весна... После того, как нарциссы прочли миру свои изящные хокку и расточили свой холодный нежный аромат, их пожухлые луковые бумажные останки напоминают нам, что скоро лето и пора стричь газоны. Все очень-очень хорошее и очень-очень плохое длится очень-очень недолго. Я просыпаюсь. Сейчас должно быть полшестого утра. «Мы втроем раскинулись на неразобранной кровати, где вчера вечером заснули. Собаки дрыхнут на полу у догорающего камина. На улице едва начинает светать. Алиандры затаили дыхание, голуби еще не воркуют. Я чувствую теплый угарный запах сна и замкнутого помещения. Живые существа в одной комнате со мной, те, кто любит меня, те, кого я люблю». «Когда мы вместе, кажется мне, мы превращаемся в какой-то странный и недоступный посторонним сад. Я готов умереть от чести. Как мне хочется, чтобы это мгновение длилось вечно. Я опять засыпаю».